Занятие 12. Целительный климат. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3Ц необязательны. Медленно считайте в обратном порядке от 50 до единицы. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду.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 Чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Победа над диабетом. Т.С. 25 лет. Страдал от диабета и многих его осложнений, когда решил пройти подготовку по методу Сильва. А вот его рассказ о том, что получилось в результате. Главной причиной того, почему я решил прослушать базовый курс лекций по методу Сильва, было моё здоровье. В течение 20 лет я был диабетиком типа 1, инсулинозависимым. Когда мне минул 21 год, начали развиваться побочные эффекты. Первым из них стала диабетическая ретинопатия. Из-за кровоизлияния в глаза я практически ослеп на правый глаз, да и левый стал гораздо хуже видеть. Я перенес полномасштабную хирургию лазерным лучом на обоих глазах. В результате зрение в правом глазу несколько улучшилось, но оставалось далеким от нормального. Врачи мне говорили, что я должен избегать физических нагрузок, кроме ходьбы, Нельзя бегать, наклоняться, поднимать тяжести и так далее. Это было для меня сплошным кошмаром, так как всю жизнь я активно занимался спортом. Мне оставалось только размышлять, а почему я? Ведь мне только 21 год. Позже, в том же году, у меня развилась гипертония. И я был посажен на максимальную дозировку лекарства против давления вместе с диуретиком. Врачи говорили, что мне придётся принимать эти лекарства всю жизнь. Высокое давление представляло угрозу не только для сердечно-сосудистой системы, но и для глаз. Когда мне стукнуло 23, мне сказали, что у меня развилось ещё одно осложнение. Почки работали всё хуже. К тому времени я потерял уже 50% почечной функции. Теперь мне 25, и я считаю, что метод Сильва И Бог спас мне жизнь. Как только я начал заниматься, мои потребности в инсулине стали снижаться каждую неделю. Я запрограммировал, чтобы это случилось. Я подключён к инсулиновому насосу, где дозировка меняется три раза в день. Пошаговая прогрессия. Я запрограммировал время дня, Когда моя потребность в инсулине должна упасть, и это произошло. Врачи мне также снизили дозу лекарства от гипертонии. Я также программировал и молился, чтобы у меня стало лучше с глазами, особенно, чтобы прекратились кровоизлияния. В прошлом для возникновения кровотечения мне достаточно было рассердиться. Теперь я играю в теннис. И езжу на велосипеде, хотя, конечно, очень осторожно. Для меня действие метода Сильва было больше, чем совпадением. Мои доктора не могут объяснить происходящие перемены, но говорят: продолжай делать то, что делаешь, что бы это ни было. Вы можете себе представить ТС? Он позитивно мыслящий человек. Да. Он подавлен страхом. А врождённостью и неуверенностью? Нет. Он верит в духовную основу материального мира. Да. Мотивацией это эс для того, чтобы заняться методом Сильва, было плохое физическое состояние. Он верил, что способен волей воздействовать на свою потребность в инсулине, и он оказался способен. Он ожидал, что его программирование сработает, и оно сработало. Другими словами, он создал прекрасный ментальный климат для достижения успеха и воспользовался этим. Преодоление негативного мышления. Негативное мышление порождает проблемы. Позитивное мышление порождает решения. Негативное мышление порождает климат благоприятный для развития болезней. Позитивное мышление порождает климат благоприятный для достижения и поддержания хорошего здоровья. Позвольте мне освежить ваше понимание, дав определение каждому типу мышления. Негативное мышление это чувство вины, беспокойства, Неуверенность, страх, ревность, подозрительность, ненависть, антагонизм, гнев, отчаяние, скорбь, сомнение в себе, негативное мышление. Шагать не в ногу с окружающими вас людьми и вещами. Позитивное мышление это любовь, понимание, оптимизм, надёжность, смелость, сотрудничество, сочувствие, щедрость. Дружба, любви, терпение, взаимопомощь и чистолюбие. Позитивное мышление, идти в ногу, быть в гармонии с окружающими людьми и вещами. Это лишь примеры. Не вся картина. А вам и не нужно иметь всю картину. Вам нужно только иметь образ своего мышления, особенно его негативных компонентов. Возьмём, например, чувство вины. Как и любой другой компонент негативного мышления, оно вызывает стресс. Чувство вины или любой другой тип негативного мышления становится привычным, и стресс становится хроническим. А хронический стресс убийца. Когда вы чувствуете, что вы не сделали что-то нужное или сделали что-то не то, или недостаточно пытались, Вы испытываете чувство вины. Если вы продолжаете испытывать это чувство, вы можете навредить своей иммунной системе. Рано или поздно это отразится на вашем здоровье. Когда вы продолжительное время удерживаете в себе негативные образы, в вашем организме происходят химические изменения. Химическое вещество стресса высвобождается в кровь и препятствует работе иммунной системы, нарушая и ослабляя её. В этих обстоятельствах начинают накапливаться проблемы со здоровьем. Но позитивные мысли о самом себе и о выполняемой вами работе делают вас большим оптимистом, внося свой вклад в улучшение здоровья. Это лучше для вашего здоровья и в конечном итоге для вашего выживания. Конечно, для вас лучше делать то, что вы считаете правильным, чтобы не терзаться чувством вины. Это как бы природа или бог обеспечивает систему вознаграждения. Вы поступаете правильно, и ваше здоровье расцветает. Вы поступаете неправильно, и ваше здоровье страдает. В любое время, когда вас одолевают угрожение совести в отношении того, что вы делаете, остановитесь. Войдите в альфа-уровень. Идентифицируйте действия, которые вызвали чувство вины. Решите компенсировать это действие и больше его не повторять. Отсчитав до пяти, открывайте глаза и заметьте, насколько вам стало лучше. Даже сама мысль о том, чтобы делать что-то не вполне справедливое, разумное, моральное, законное или правильное, может нести в себе стресс. Само искушение может подорвать ваше здоровье. Когда такая мысль приходит к вам в голову, остановитесь. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. Поверните глаза слегка вверх и мысленно скажите: стёрта, стёрта. Вы рассеиваете этот источник стресса в самом зародыше. Это полезная практика при возникновении любой негативной мысли.